Убили Мартина Лютера Кинга. Шесть тысяч овец на Дагвейском полигоне, второго Кеннеди. Что почувствует черный медведь, когда первый раз услышит, как человека называют подопытным? С компьютерной быстротой промелькнуло на мониторе внутреннее сообщение Тайсона. «Вот. Вы сделаете мне личное одолжение?» если воздержитесь от употребления слов доброволец из тюрьмы в разговорах с посетителями из гражданского сектора. Алиса без конца ко мне пристает. Кто-то из вас, очевидно, повинен в возникновении этого выражения, еще когда я звонил в Левенуорт, чтобы затребовать контингент выразивших готовность заключенных. «Армия казнит преступников из своих рядов», Лишь при исключительных обстоятельствах. Когда у нас появляется приговоренный к пожизненному заключению, всегда этому предшествует целая бумажная война. Я прошу прислать подопытного. Это означает, что ответственный за медицинскую исследовательскую лабораторию полковник переправляет запрос начальнику арсенала. Следующие пункты на пути запроса – начальник военной полиции, генерал-адъютант, главный врач, министр обороны и, наконец, президент, которому его приносят со множеством других бумаг, требующих его подписи. Положительно завизированный запрос возвращается в генеральный штаб, который спускает приказ форт Левенуорт. Так что вы видите, права индивидуума вполне серьезно учитываются даже при решении вопросов национальной безопасности. И когда заключенный из военной тюрьмы поступает к нам, его личное решение предоставить себя для опытов подкрепляется целой цепью официальных решений. Даже с президентом это в определенном смысле согласовывается. И еще вот что, джентльмены, пожалуйста, воздерживайтесь от шутливых замечаний о подопытном. По тому же каналу комментарий Шапира. «Вот». Да, конечно, подопытный – это холодное, черствое выражение, которое применяют по отношению к животным. «Подопытный может быть кошка». На который испробуют все, что можно, и, разумеется, не говорят кошке ввели на вакаин», а подопытному животному ввели новокаин, из живого существа делают во имя науки субъект, чтобы исследования шли дальше, объектом жертвуют. Давайте вспомним, что сказал об этом Шерингтон. Когда доктор Пенфилд посетил его последний раз, сэру Чарльзу было больше 90 лет. Он увлеченно слушал, когда Пенфилд рассказывал ему, какие данные получены при стимуляции височной доли человека. Все результаты ранних работ сэра Чарльза были основаны на дедукции. А как ему хотелось бы знать, что собака думает? Так вот, когда Пенфилд закончил свой рассказ, старик просиял. Он с улыбкой посмотрел на своего ученика, моего учителя, и сказал, «Наверное, это чудесно». Работать с таким подопытным, с которым можно говорить, который понимает. Видите ли, медведь, эти слова и к вам относятся. Сколько бы мы ни узнали нового о мозге и его содержимом, сознании, не придумать нам лучшей формулировки, чем слова Шерингтона. Чудесный ткацкий станок, бегают миллионы челноков и ткут рисунок, всегда осмысленный и всегда изменчивый рисунок. Наша проблема в том, что мы и с нитями разобраться не можем. Возьмем сознание, здоровое или больное, расквалифицируем его до предела, пока все хорошо. Но попробуйте удалить часть ткани, например, красную нить. Уберите ее, расползется вся ткань. Научимся ли мы когда-нибудь замораживать этот молекулярный рисунок, останавливать челночки, состоящие из энергии и импульсов? и затем извлекать все воспоминания, как карту из папки. Хорн переключил на другой канал. «Вот. Вы заметная личность, министр маленькой, недоразвитой, но стратегически важной страны. Кроме того, вы мой пленник. Мы позаботились о том, чтобы с вами произошла эта автокатастрофа. В вашей столице оперируют, конечно, не так хорошо, как в американском госпитале». Там вы значитесь в списке критических пациентов. Сейчас вами интересуется весь мир. На самолете прилетает человек, чтобы навестить вас. Это наш человек. Но когда он входит к вам, это ваш друг юности. Вы поправляетесь. Он остается, чтобы опять играть роль в вашей жизни и таким образом оказывать влияние на политику вашего карликового государства. Как могло до этого дойти? «Нет ничего проще. Я показываю вам фотографию, лицо, которого вы никогда не видели. Нет, вы его не узнаете. Я произвожу стимуляцию. Босс!» «О да, я узнаю его!» В тот момент, когда лицо запечатлевается в вашем сознании, вы уже можете вспоминать. «Когда я закончу, будет ничем не отличающаяся от оригинала репродукция». Ваши ощущения, господин министр, будут подкреплять вашу память. Каждый раз, когда эти ощущения попытаются прорвать заграждение, чтобы найти ложное воспоминание и послать сигнал, они наткнутся на цельный кусок ткани воспоминаний, где шов неразличим. Если будущее выглядит темным, а настоящее угрожающим, убежищем может быть лишь прошлое. Хорн теперь уже хорошо понимал, что такое жить прошлым. По мере того, как приближался день рождения, ему становилось все труднее освобождаться от трясины перемешивавшихся пластов времени. Прошлое казалось ближе, чем настоящее, и часто ему приходилось в разгар какого-нибудь события спрашивать себя, действительно ли все это происходит первый раз или является уже повторением. Примерно так, думал он, можно смотреть на свое зеркальное отражение в мире, состоящем из антиматерии. Вот. Как вам известно, джентльмены, применяя вспомогательные средства, например, гипноз, имплантацию электродов или химикалии, мы получаем так называемые бета-воспоминания. Но если мы применяем наш препарат, то получаем полный доступ опытному лицу. Мы можем гарантировать его хорошее физическое состояние, нисколько не затрагивая при этом сознание. Воля к сопротивлению нейтрализуется до тех пор, когда подопытный сам начинает считать сопротивление ненужным. Мозг видит и слышит все намного резче, чем человек как таковой. Не упускается ни одна мельчайшая деталь сцены, ни одна интонация или отзвук. Даже когда звуки и картины, которые он воспринимает, не связаны между собой, регистрируется все точно. Мозг регистрируется со скоростью компьютера. Если наш разум действует со скоростью улитки, то мозг со скоростью зайца. А кроме того, у нас есть немалые возможности для ускорения, которые приводят к тому, что все наши действия основываются на привычности, рутине, повторении. Подумайте, например, хотя бы о том, сколько времени каждый из нас тратит, чтобы оттаять замороженную пищу, побриться и помыться, вымыть посуду, почистить машину. Жизнь – это единая цепь повторений. К тому же мозг настолько тонкий аппарат, что он может обрабатывать многократно завышенный ввод. Различные электрические импульсы в регулярном ритме поступают в кору головного мозга и там регистрируются. По другому каналу Шапира давал черному медведю информацию о технических особенностях проекта. Он будто готовил нового сотрудника и постоянно возвращался к теме память. Вот. Наш интеллект воспринимает лишь то, что уже восприняли органы чувств. Мы можем стереть информацию, которую человек усвоил, Хорн, но все остальное нам не подвластно. Теменную долю мозга можно рассматривать как каменную заслонку перед дырой, в которой скрываются инстинктивные движущиеся пружины. Однажды я слушал доклад об опыте над бобрихой. Ей удалили теменную долю, и она стала ленивой, прожорливой и сверхсексуальной. Кстати сказать, в точности как моя теща. А мы недавно создали препарат с аналогичным действием. Вещество, которое обладает таким действием, не таким. Оно дает только повышенное настроение. Мы назвали его «Зуфоргон-2». Мне ужасно жаль, что этот препарат запретили применять. Просто чудо. Что вы понимаете под чудом? Ну, например, постоянный оргазм без каких-либо вредных последствий. Звучит как реклама, да? У крыс мы с этим веществом получали такое же сильное действие, как при стимуляции гипоталамуса электродами. Тут же не нужно ни женщины, ни наркотиков. Можно глотать, можно вводить шприцем.